7 я прилетел на сохранение на одном из старых кораблей которые бесконечно восстанавливали. а эту часть корабля колонии никогда не ремонтировали. Обшарпанные коридоры, струпья краски на темном металле в тех местах где он проржавел от прикосновения рук и плеч. но корабль колонию не забросили он был слишком дорог людям. В нём пахло чистотой, как никогда не пахнет в обитаемых местах. Рисунки, развешанные на переборках, были закрыты чистым защитным материалом, а на нём наклеены бумажные стикеры с выцветшими надписями от руки. Управление по сохранению истории и окружающей среды установило сетевые маркеры с переводом на местный стандартный язык. Мои дроны уловили шёпот объявления о потерянных и найденных вещах, расписание работы столовых и правила незнакомых мне игр. Тут должно было быть жутковато. Я бывал в подобных местах, и там было жутковато. Но здесь почему-то нет. Наверное, потому что я знал, куда отсюда подевались люди и дополненные люди. Их потомки управляют этой системой, и теперь один из них на связи со мной по защищенному каналу и требует ответа. «Почти на месте», — сказал я Айлен. «Просто дай мне еще долбанную минуту в конце концов». Индых вернулась в передвижной командный центр, чтобы остаться на виду, но она хотела, чтобы меня кто-то прикрывал. У входа в эту часть корабля-колонии ждала Айлен, следя за тем, чтобы за мной никто не последовал. Даже если ей придется вызывать подмогу, она собиралась продержаться как можно дольше, чтобы преступники не узнали, чем мы тут занимаемся, пока не станет слишком поздно. «Знаешь, по профессиональному стандарту поведения службы безопасности не положено ругаться во время операции», — сказала Айлен. «Теперь я уже разобрался, когда Айлен шутит». «Потому что старший офицер Индах не умеет ругаться». «Ну, вот я и на месте». Я добрался до коридора, ведущего в шлюз, и передал. отключаюсь от сети». «Поняла», — ответила она. «Удачи». «Многие люди так говорят, но удачи тут совершенно ни при чём. Я нашёл шлюз, бросил контейнер со скафандром на палубу и распаковал его. И тут же вытащил панель управления, чтобы активировать скафандр». Затем выполнил инструкции, которые загрузились по сети. Это устройство оповещает аварийную сеть портовой администрации, и маячок отправит ваши координаты в... Хм, естественно, в скафандре есть маячок, точнее, упрощённая версия для станций, в отличие от полноценного корпоративного скафандра из тех, какими я пользовался до сих пор. Местный преступник, а то и сам враждебный корабль, наверняка отслеживает станционный аварийный канал и поймёт, что кто-то тайком пытается пробраться на корабль. Я собирался отключить маячок. По сети сделать это невозможно, придётся найти переключатель на скафандре. Я нашёл в инструкции схему и обнаружил, что маячок находится в загерметизированном двигателе. Ох... «Да вы издеваетесь. Я бы, конечно, разозлился на людей, но ведь сам притащил сюда эту штуковину, не проверив. Тикали секунды, а я терял время. Я не смогу разобрать двигатель, не сломав его, просто не умею. И не могу скрыть сигнал. Я мог бы его заглушить, но на таком близком расстоянии любой всплеск статики «Любой намек на активность в молчащем аварийном канале всполошит вражеский корабль. Во всяком случае, всполошил бы меня, будь я на его месте. А времени возвращаться за другим скафандром уже не было. Или... Или... Тупой киллербот! Ты ведь на гигантском космическом корабле, который тщательно законсервирован как историческое реликвие. Если здесь даже сохранилось обеденное меню... Через столько-то лет. Значит, наверняка и спасательное оборудование на месте. Большие зелёные стрелки, нацарапанные на переборках, указывали на ближайшие аварийные шкафчики, и я открыл первый попавшийся. Внутри было аккуратно уложено спасательное оборудование, снабжённое ярлыками с инструкциями, чтобы мог разобраться любой неподготовленный человек, даже когда паникует. Проблема в том что я не загрузил нужный язык. Придется на минуту снова выйти в сеть. Я создал безопасный канал с Ратти и Гуратиным и сказал. «Нужна помощь». Они как раз вместе обедали в галерее станции. Ратти встал, опрокинув стул, а Гуратин пролил жидкость из чашки, которую как раз поднял. «В чем дело, автостраж?» — спросил Ратти. Их реакция была вполне понятна, я редко прошу о помощи. «Что из всего этого больше всего похоже на скафандр?» — спросил я, послав видео с дрона. «Ха! Так ты на корабле-колонии?» — ошарашенно спросил Ратти. «Здесь есть только спасплод, но это не совсем то, но...» «Вот тут, на третьей полке снизу, с красными ярлыками», — добавил Гуратин. Я вытащил костюм с полки, и Гуратин сказал, «Погоди, а зачем он тебе? Что ты вообще там делаешь?» «Дело касается службы безопасности станции, потом расскажу», — ответил я и разорвал соединение. Теперь, зная, что искать, я подключился по сети к публичной библиотеке и нашел в исторических хрониках инструкции и описания. Спасплот был скорее не скафандром, а небольшим транспортным средством. Он раскрывался в ромбовидный мешок, снабжённый примитивным навигационным устройством, двигателем и системой жизнеобеспечения. Согласно библиотечным записям, он предназначался для пересадки людей с одного корабля на другой, обычно в тех случаях, когда первый корабль терпел крушение. У этого Спасплота также имелся маячок, Он был исключен из списка активных каналов и превращен в аудиопамятник, передающий исторические факты и рассказы о первом прибытии корабля-колонии в систему. Маловероятно, что за ним следят преступники, а болтовня в канале скроет переданные маячком координаты моих перемещений. В библиотеке также говорилось, что спасплаты больше не используются, потому что без маячков их трудно обнаружить, и они не отвечают современным стандартам безопасности сохранения. Однако трудно обнаружить — это весьма неплохо, и означает, что враждебный корабль не узнает о моем приближении, если не будет прицельно искать «это мне и нужно». Исторические рассказы, звучащие из коммуникатора корабля «Колонии», меня заинтересовали. Я поставил один канал на запись, пока относил спасплод к шлюзу. Следуя инструкциям, я потянул за веревки, переводя предохранитель в состояние «Активен», бросил спасплод в шлюз и запустил цикл открытия люков. Спасплот был старый, но хранился в герметичном шкафчике, предназначенном для того, чтобы долгое время поддерживать работоспособность оборудования, ведь именно так функционировали корабли-колонии. На сохранении нельзя было провести и минут, не услышав красочные подробности о корабле-колонии. Я надеялся, что эти рассказы правдивы. Спасплот подал сигнал о готовности по корабельному коммуникатору, Я вошёл в шлюз и закрыл его. Через камеру шлюза я увидел спасплод, тот распластался на внешнем люке. Ох, да это ж просто-напросто мешок. Мне нужно не так много воздуха, как людям, но всё-таки нужно хотя бы немного, а снаружи, в тени корабля-колонии, очень холодно. Это значит, что если спасплод не справится со своей задачей, умирать я буду дольше, И дольше, чем любой человек на моём месте чувствует себя идиотом. Ну что ж, я приказал дроном залезть мне в карманы и войти в спящий режим. Затем открыл люк и высунулся наружу, чтобы вывалиться в спасплод. «Так, новая проблема. Тьма кромешная». Огромный корпус корабля-колонии закрывал все светящиеся объекты. Местное солнце, станцию, планету. Вот почему вражеский корабль решил спрятаться именно тут. Было темно и холодно. Отвратительно воняло. А я сидел в мешке посреди открытого космоса. Я уж подумывал вернуться за скафандром, но с вероятностью в 96%... Враги отслеживают сигналы маячков в аварийном канале станции. Я и без того совершил глупость, болтаясь тут в дурацком мешке, но покинуть корабль-колонию с включённым маячком было бы ещё большей глупостью. Ладно, лучше поскорее с этим покончить. Я загерметизировал мешок, и корабельный люк закрылся. навигации и двигатели спас плота контролировались через местную сеть, чтобы им можно было воспользоваться даже когда корабль разлетится на мелкие части и не будет доступа к его сети и коммуникаторам. Я знал координаты вражеского корабля и загрузил их в примитивную систему. Мой маленький мешок поплыл в темноту. Я тщательно изучил систему управления и понял, почему в описании указывалось, что мешок трудно отследить во время боя. Его системы жизнеобеспечения были слишком маломощными, можно считать, вообще не существовали. Даже от тепла моего тела возник конденсат. Я нашел меню управления системой, уж какая есть. Можно было только включить освещение, но это глупо и бессмысленно, к тому же мне не хотелось видеть, что происходит. А потом мешок наткнулся. Не сильно, скорее просто коснулся твёрдой поверхности и остановился. Я проверил данные навигатора. О да, мы на месте. Система датчиков спасплота была примитивной, но я знал, что он уткнулся в изгибающийся борт корабля. Я проверил корабельную сеть, но она молчала. Не выключена. Просто тот, кто находился на корабле, решил свести все контакты к минимуму. У грузовых модулей не бывает собственных шлюзов. Они пристыковываются к корабельному или шлюзу на станции. Не убив всех, кто находится внутри, я не сумел бы открыть люк модуля, чтобы добраться до скафандра. А значит, придется проникнуть на враждебный корабль через его шлюз, а потом пробиться к модулю, убивая всех по пути, пока я не захвачу модуль. В процессе планирования я не употреблял таких слов при Индах и Айлен, но все прекрасно понимали, как это будет. Однако мой спасплод оказался не таким уж дурацким и создал собственный шлюз. Оказывается, именно для этого он и предназначен. Если я сумею вытащить беженцев из модуля и перевести их на корабль-колонию под носом у ничего не замечающих врагов, истребитель сможет спокойно заняться вражеским кораблём. Такой план проще выполнить, и он был гораздо менее кровавым. Да и мне нравился больше. Ха, мне он нравился больше, потому что боевые автостражи так не действуют. Прокрасться к находящимся в опасности людям и тайком вывести из корабля в безопасное место, предоставив разбираться с врагами кому-то другому, Это идеальный план для автостража. И именно для таких операций нас и создали, хотя компании и все остальные корпорации давали нам совершенно другие задания. Суть в том, чтобы забрать клиентов целыми и невредимыми, а дальше хоть трава не расти. Наверное, я слишком долго дожидался, когда появится сэр Криз и попытается всех нас убить. Я начал мыслить как боевой автостраж, даже как боевой бот, будь он не ладен Я подтянул мешок вдоль корпуса к тому месту, где должен был находиться модуль, а потом туда, где сканер показал контуры люка. Как только спасплот оказался на месте, он автоматически раскрылся, полностью обхватив люк. Спасплот заверил меня, что стыковка герметична. «Ну ладно». До сих пор он не врал. А вот теперь самое сложное. Я тщательно пошарил в пустой сети в поисках бота-пилота. вот и он. Примитивный, умеет только рулить, швартовать корабль в порту и проводить его сквозь кротовые норы. Он удивился, когда я послал ему запрос, хотя я замаскировался под портовую администрацию. Обычно довольно легко подружиться с ботами-пилотами низшего уровня, но этого, видимо, запрограммировали на враждебность, велев действовать скрытно и опасаться попыток проникновения. Он даже попытался подать сигнал тревоги корабельной системе безопасности. Но, как говорится в старой поговорке, которую я только что выдумал, «Если ты получил запрос от автостража, значит уже поздно». Я перехватил управление, отключил систему безопасности и поставил ботопилота на спящий режим. Я сделал это нехотя, потому что тем самым отрезал себе полноценный доступ ко всем функциям корабля, но и враги не сумеют улететь к червоточине, выстрелить в истребитель или еще куда. Потом я добрался до панели управления люком. Мне не хотелось рисковать, включая коммуникатор, чтобы проверить, есть ли кто внутри, иначе я бы мог всполошить врагов. Я ещё раз проверил герметичность спасплота и велел модулю открыть люк. «Проклятие! Ведь моё сетевое имя — автостраж! Как ни кстати!» Как только люк открылся, я по-быстрому переключился на последнее имя из буфера, которым пользовался на Тран-Роллинг-Хайфе — Киран. Освещение внутри модуля ослепило бы меня, если бы моё зрение функционировало как у человека. Мне следовало бы сказать что-нибудь, прежде чем вываливаться внутрь, но у мешка не было функции гравитации, в отличие от модуля. Поэтому мое появление, скажем так, было внезапным и не сильно изящным. Модуль представлял собой большой вытянутый контейнер с ребрами жесткости и сетчатыми полками, откинутыми к переборкам. Нигде не было мягкой обивки, это явно показывало. Он предназначен для груза, а не для пассажиров. Здесь было холоднее, чем в мешке, и пахло как-то не так. Горстка людей заорала и бросилась в рассыпную от люка, который с их точки зрения открылся прямиком в космос. Потом они сообразили, что из люка появился я, и снова заорали. К счастью, я привык, что при моём появлении перепуганные люди орут и таращатся на меня. Это неприятно, а я не мог выпустить дроны, чтобы не смотреть на людей собственными глазами. Но к этому я тоже привык. Ну, почти. А кроме того, весь путь через червоточину я притворялся дополненным человеком, консультантом по безопасности, и вокруг находились люди, которые отчаянно нуждались в таковом, поэтому я уже выработал защитные механизмы. Ну, типа того. Я поднял руки и сказал, «Успокойтесь, пожалуйста, я из службы безопасности станции сохранения и доставлю вас в безопасное место». Они столпились в противоположном углу модуля и по-прежнему таращились на меня, но я списал это на потрясение от неожиданности. «Вас похитили неизвестные, которые находятся на этом корабле. Их послал не ваш связной Лутран», — добавил я. «Мы знаем», — отозвался человек номер один женского пола. Сообразив, что я не собираюсь их перестрелять, люди начали расходиться». Я не видел признаков серьезных ранений, но, судя по порванной одежде и синякам, их загнали в модуль силой. Я не заметил никаких дополнений или интерфейсов, и это вполне понятно. Только люди без дополнений могли покинуть рудники Бриар-Волхан так, чтобы их не выследили. И беженцы прекрасно понимали, что интерфейсы следует бросить а похитители забрали у них все интерфейсы и коммуникаторы, которыми их снабдил экипаж Лалу. «Они охотники за головами и посланы нашими надсмотрщиками», добавила она, показав рукой куда-то вверх. Это могло быть уловкой, но я всё равно посмотрел наверх. Вот черт, модуль прикреплен к шлюзу, явно сварганенному на скорую руку, к и слишком узкому. Второй люк модуля, широкий, который предназначался для перемещения грузов, был открыт, а с другой стороны к нему герметично примыкал корпус корабля. Ничего себе! Я даже разглядел часть регистрационного номера. Корабельный шлюз площадью примерно 2 квадратных метра находился прямо по центру открытого люка и у него не было ни прозрачного окошка, ни панели управления, только камера. Просто ужас. Как с точки зрения безопасности, так и внешне. Дерьмо, да и только. Хорошо, хоть я могу одновременно испытывать отвращение и вытаскивать из системы безопасности последнее видео, чтобы стереть себя и открытый люк и запустить повторяющуюся запись. Теперь, если кто-то из врагов проверит камеру модуля, Все будет выглядеть как обычно. Интересно, за этим люком есть хотя бы воздушная стена. Да кто вообще соорудил такой кошмар? Враги на корабле могли услышать крики людей. Я понизил голос. Пора уходить. Я не собирался этого говорить, само вырвалось. Я опасался, что дело кончится катастрофой. Врагам всего-навсего нужно отстыковать модуль, и все люди в нём погибнут. Пока бот-пилот отключён, отстыковать модуль по сети не получится, но высока вероятность, что у шлюза есть ручное управление. По сравнению с таким исходом, тихо хлюпающий у люка спас плот выглядел гораздо притягательнее. Я снова подключился к стреножной системе безопасности корабля и поискал другие камеры. Их было немного, экипажу явно не хотелось составлять записи о веселой охоте на беженцев-контрактников. Но мне нужно было увидеть, что находится по ту сторону кошмарного кособокого шлюза. «И ваша станция может отправить нас обратно к надсмотрщикам и получить награду?» спросила человек номер один. Все люди дрожали, выказывая разные признаки физического и эмоционального истощения. Не знаю точно, каково было качество воздуха в модуле, но явно паршивое. У меня не было времени объяснять отношение к принудительному труду на сохранении, и что совет не позволит кому-либо на станции получить награду за беженцев. Кстати, вряд ли награда покроет даже недельные затраты на содержание веселого малыша. «На сохранении корпоративное рабство вне закона», — сказал я. Здесь вы получите статус беженцев, никто не отправит вас обратно и не заставит делать то, чего вы не хотите. Если я сумею доставить вас обратно на станцию. Я указал на спасплод. Ага, чувствовал я себя полным дураком. Это спасплод, вы должны в него залезть. Три человека, самые смелые, шагнули вперед, все еще с опаской, но отчаянно желая мне поверить. Человек номер один подошла к люку и заглянула в него. Яркий свет в модуле не был, милосерден гигантскому мешку. «Сюда?» — спросила она с неподдельным потрясением. Остальные слегка попятились. «Он не так плох, каким кажется», — заверил я. Спасплот уже перенастроился на возвращение к шлюзу корабля колонии и просто ждал код запуска. Я хотел перевести туда всех людей, однако в инструкции утверждалось, что существует ограничение по весу. Я мог бы его отменить, но... Нет, лучше не надо. Я обнаружил камеру в инженерном отсеке корабля, в проходе на мостик и, наконец, камеру, направленную с другой стороны, на люк, у которого был закреплён модуль. Ни воздушной стены, ни нормального шлюза, только круглый люк. «Ох-ох-ох. Похоже, это модифицированный пиратский корабль, и люк предназначен для абордажа. А ещё там была коробка, подозрительно похожая на ручную панель управления. Эх. Конечно, я и так с вероятностью в 80% знал, что она там есть, но увидеть своими глазами — дело другое. Нужно уговорить людей забраться в мешок». Спас плод, вместит шестерых. Быстро забирайтесь внутрь. Я показал на кое-как заделанное отверстие на потолке, явно предназначенное для быстрой разгерметизации. Все лучше, чем вот так. Неужели мне придется силой заставить их залезть в дурацкий мешок? Я очень надеялся, что нет, ведь если они поймут, что я автостраж, положение превратится из неловкого в крайне неловкое. Лот имеет встроенную навигацию, а лететь недалеко. Вам придется лишь пройти через шлюз станции. Человек номер один, по-прежнему глядя на мешок, явно приняла решение. Она повернулась к остальным. «Пошли. Сначала дети». Она выбрала трех подростков и трех взрослых. Некоторые вполголоса возмущались, пока она подталкивала их к мешку. Дескать, им страшно, они не хотят разделяться с остальными и так далее. Камера в проходе на мостик показала человека в боевом снаряжении. Сколько человек на борту, спросил я. Мы видели только двоих, но их наверняка больше, ответил человек номер один. После того, как модуль пристыковался, они открыли люк только один раз, чтобы посмотреть на нас. Они сказали, что для получения награды мы нужны им живыми, добавил другой человек. И у них есть автостраш — сообщил третий. «Правда?» «Я не уловил в сети ничего похожего. К тому же автостраж не мог не заметить, как я перехватил контроль над системой безопасности корабля. У меня была теория, что портовую систему взломал автостраж или боевой автостраж, но это не стыковалось с теорией о местном жителе с легальным доступом к портовой системе». «Вы его видели?» — уточнил я. «Да, позади остальных, в броне», — сказал человек номер три. Второй и четвёртый кивнули. Человек номер один фыркнуло. «Ты считаешь, что это не автостраж?» — сказал я. Мне следовало бы действовать осторожнее, но я пытался проникнуть в корабельные архивы, не пробудив бота-пилота. А поскольку мои дроны сидели в карманах, то в основном смотрел на люк и спас плот. «Я искал схемы и панель управления Кособокова шлюза». «Да, ручная панель по-прежнему в рабочем состоянии. Отсюда я не мог её отключить. Ещё один враг в боевом снаряжении покинул мостик». «Да, видимо, они всё-таки что-то заподозрили». «Автостражи используют в перерабатывающих центрах, а не на рудниках, где мы в основном находились», сказала человек номер один. Когда в мешок свалился шестой человек, спас просигналил, что готов к отстыковке. Я закрыл люк модуля. И тут же пожалел, что не оставил на спас-плоту дрон для наблюдения. Ну ладно, придется довериться проклятому мешку. Я все-таки подключился к его каналу и проследил, как спас загерметизировался и отчалил по кратчайшему маршруту к кораблю колонии. «Сколько времени это займёт?» — спросил человек номер три. «Недолго, всего несколько минут», — ответил я. «Если повезёт, у нас ещё будет время для второго перелёта, и мне не придётся прибегать к более сложным способам». Корпус модуля задрожал, и люди съёжились. «Что это?» — спросил человек номер два. «Они хотят нас сбросить!» пронзительно заорал человек номер четыре. И он был прав. Кто-то на мостике пытался отстыковать модуль. Только ничего не вышло, потому что систему безопасности контролировал я, и она заблокировала команду. Что-то всполошило врагов, и они пытались сбросить улики. Модуль. Подшиво. Пора переходить к плану «Б». Я подключился к сети станции и послал истребителю код приступить к операции. Больше не было смысла скрываться. Я отправил также сообщение Айлен, сказав, что беженцы скоро будут на корабле колонии. Человек номер один резко выдохнула «Спасибо, что ты хотя бы попытался». Корабельная камера рядом с кособоким люком над нашими головами показала врага в бронекостюме. И именно его беженцы приняли за автостража. «Так все ясно». Без брони человеку просто не хватит силёнок, чтобы отпереть люк вручную. А я наконец-то обнаружил код для управления замков. В одном из моих любимых сериалов в такой момент герой произнёс бы что-то воодушевляющее. У меня всё равно так не выйдет, поэтому я просто сказал. «Идите в дальний конец модуля, сядьте на пол и накройте головы руками». Я проверил канал «Спас плата Тот добрался до корабля-колонии и пристыковался к шлюзу. Боковым зрением я заметил, как человек номер один мотнула головой, и остальные по её сигналу отползли в дальний конец модуля. «Когда я крикну, пора, следуйте за мной на корабль!» «Как ты собираешься?» — скептически начала человек номер один. Я вытащил ракетную установку... Забрался на ближайший к шлюзу стеллаж для грузов, уперся ногами в переборку и ухватился за люк одной рукой. Как только враг в броне наклонился, чтобы отстыковать модуль, я дал корабельной системе сигнал открыть кособокий люк. Он крутанулся и открылся, с шипением выпуская воздух, а в модуле тут же посвежело. Я даже не шелохнулся. Камера показала, как враг ошарашенно отпрыгнул. Из коммуникатора донеслись панические вопли с мостика. Видимо, враги обнаружили, что бот-пилот не отвечает. Теперь, когда люк был открыт, враг в бронекостюме не мог отстыковать модуль. Из корабля тут же улетучился бы весь воздух. Кроме того, я открыл все внутренние люки, и, судя по новым воплям с мостика, враги только что об этом узнали. Враг в бронекостюме колебался. «Ну давай». «Посмотри вниз, ты же этого хочешь!» Мне следовало учитывать разницу в гравитации между кораблем и модулем. Люди столпились в дальнем конце модуля и замерли в ожидании. Враг в бронекостюме наклонился и осторожно сунул оружие в люк. Я уже понял, что под бронекостюмом не автостраж, и теперь получил еще одно доказательство. Автостраж быстро спрыгнул бы в модуль. «Нет смысла осторожничать, когда твоя задача — отвлечь на себя огонь, верно?» Я пробудил дроны, схватил его за руку и дернул вниз. Он выронил оружие, а я прыгнул прямо на шлем и грудь врага. У меня имелся запас кодов для управления бронекостюмами, но не было времени разбираться с ними. К тому же это был новейший бронекостюм, а мои коды могли устареть». Ещё одно доказательство, что это не автостраж. Наша броня никогда не была такой современной. Поскольку я прижался грудью к шлему врага, тот ничего не видел, а всё происходило слишком быстро для того, чтобы он успел активировать сканеры, камеры и другие оборонительные функции бронекостюма. Я прислонил ракетную установку к его затылку, где находились важные узлы костюма, включил оружие на полную мощность и выстрелил. Бронекостюм судорожно задёргался, как всегда происходит от выстрела в двигатель. И обмяк. Мои дроны ринулись наверх, через люк, прямо в лицо двум врагам в боевом снаряжении, бегущим к нам по коридору. Те заорали и отпрянули, отмахиваясь. Ухватившись за тело мёртвого врага, я забрался на корабль. Потом оттащил тело с дороги и крикнул «Пора!» Я встал у внутреннего люка, наблюдая, как мои дроны молнии проносятся по кораблю. Позади меня измученные люди из последних сил карабкались наверх через люк, пытаясь помочь друг другу. Когда последний рухнул на палубу, задыхаясь от свежего воздуха, я закрыл люк. Какое облегчение! Теперь, когда можно было не бояться, что всех засосет в космос, я проверил сеть. Спас плод, сообщил, что доставил людей на корабль-колонию, шлюз принял его код и впустил их. Истребитель послал код подтверждения и по данным системы безопасности вражеского корабля только что уведомил врагов, что они будут арестованы. Враг в бронекостюме был еще жив, только оглушен и заперт в неподвижной броне. Другие враги в смятении отмахивались от дронов и, похоже, готовы были сдаться, мне даже не придется их убивать. «Пойду разберусь с остальными», — сказал я беженцам. «Ждите здесь». И тут почувствовал толчок в спину. Низко и слегка сбоку, где находился бы жизненно важный орган, будь я человеком. Я обернулся. Человек номер один держала оружие, выпавшее из рук врага в модуле. И только что выстрелила в меня. Я выдернул из ее руки оружие, прежде чем она успела выстрелить еще раз а потом вышел из корабельного трюма и закрыл за собой люк. К тому времени, как истребитель пришвартовался и группа быстрого реагирования взяла корабль на абордаж, я уже разоружил остальных врагов, надел на них наручники, найденные в шкафчике, и сидел на палубе у главного шлюза. Я нашел медицинский аппарат, модель неизвестного происхождения, установленная на камбузе. Ну и ладно и позволил ему заклеить дыру в моей спине. Снаряд, к счастью, был обычный, а не разрывной, так что спина в основном осталась на месте. Просто сейчас мне не хотелось, чтобы из меня текло на глазах у людей. Я связался с Айлен, она подтвердила, что вызвала свою группу на подмогу и сейчас пытается выманить шестерых беженцев из шлюзового отсека корабля-колонии. Видимо, они не поверили, что мы, служба безопасности станции, пришли им на помощь. «Ну и ладно, меня это уже не касается». Я снова переделал свой сетевой идентификатор на автостраж. Вошла Индах. Из сообщений с истребителя я знал, что она прилетела туда на шаттле, но всё равно не ожидал её увидеть. Она нахмурилась, оглядывая камбус. Всё вокруг было заляпано высохшей едой и мерзко воняло, даже хуже, чем обычно воняет там, где люди готовят пищу. «Ты ранен?» — спросила она. Я велел медаппарату остановиться и опустил закатанную рубашку. «С чего ты взяла?» Она скрестила руки на груди и прислонилась к люку. Дроны показали её кислую мину. «Беженцы сказали, что стреляли в тебя. Они поняли, что ты автостраж, и решили...» Она почесала голову, и короткие волосы встали торчком. «Не знаю, что им пришло в голову я слишком устала чтобы с этим разбираться хочешь выдвинуть против них обвинений ха ха ха очень смешно нет мне не хотелось это обсуждать и я уставился в стену а хотелось мне только одного поскорее покинуть этот корабль и вернуться на станцию к своей привычной работе следить за тем чтобы никто не убил мензах мой краткосрочный контракт «Завершён». «Вот как?» — подняла брови Индах. «Ты узнал, кто убил Лутрана?» «Во всей этой суматохе я и забыл про изначальную цель». «Нет». «А кто?» Она закатила глаза. «Я тебя спрашиваю». «А, точно». «Но задержанные наверняка знают, кто на них работал в портовой администрации». Мы предварительно их допросили, и они сказали, что не знают. Им передавали указания через зашифрованные сетевой адрес, и они понятия не имеют, с кем имели дело. Мы проверили адрес, и он удален. Даже не знаю, верю ли я, что они и правда не в курсе, с кем разговаривали, но пока мы убедим их, что в их же интересах во всем признаться, пройдет немало времени». Она мрачно поджала губы. А я не хочу ждать. Хочу найти этого предателя, прежде чем он еще что-нибудь натворит. Хотел ли этого и я? Еще как. И параметры задачи существенно изменились, теперь она стала решаемой. Группа подозреваемых состояла из людей дополненных людей, которые свободно перемещаются по коммерческим докам, почти не попадая в поле зрения камер и не взаимодействует с другими системами станции, поскольку мы пытались найти того, кто мог удалить свое изображение с нескольких камер. Теперь мы знали, что он живет здесь и имеет легальный доступ к портовым системам. Местные жители всегда оставляют следы в логах. Нужно провести аудит систем наблюдения. «Что-что?» — не поняла она. Нужно проанализировать всю информацию за тот период времени, когда произошли определенные события, не только из портовых систем, но также из системы безопасности станций, центрального коммуникатора, транспортной сети и торговых ларьков, а еще дверных систем, которые разрешают людям входить в собственное жилье. В общем, все данные, где есть идентификатор, позволяющий узнать, чем именно занимался человек в конкретный момент, когда совершались преступления. Эти данные нужно сравнить со списком потенциальных преступников, чтобы исключить неподходящих. Это будет непросто, потому что ваша система наблюдения полный отстой, но все равно поможет радикально сократить круг подозреваемых. Она не отреагировала, и я добавил. «Если мы знаем, что кто-то находился в торговой галерее станции у киоска с едой в то самое время, когда возникла критическая ошибка на корабле Лутрана, его можно исключить из числа подозреваемых». В её взгляде мелькнул интерес. «Доступ к некоторым из упомянутых систем закрыт. Понадобится решение судьи, чтобы получить записи, но другие...» И тут она покачала головой. «Мы сузили интервал, в который умер Лутран, но время смерти все равно не точно. К тому же, в теории, преступник действовал по заранее разработанному плану, например, когда использовал тележку, чтобы избавиться от тела Лутрана. И преспокойно мог обедать в галерее, когда все случилось». «Но только не в тот момент, когда взломал корабль», — объяснил я. «Этого нельзя сделать по сети». Он взламывал корабль, находясь на борту. Лицо Индых стало задумчивым, и я решил, что это её способ не показывать радостное предвкушение. «И сколько времени это займёт?» «Несколько часов. И мне нужны внешние накопители и процессор. Придётся достать из архива кое-какие коды компании, создать базу данных и написать запросы». Она оттолкнулась от люка. Тогда давай выбираться отсюда и приступим.